«Моим родителям, объяснившим мне, кто я такая, кем мне стать, а главное, кому я принадлежу» — Бекка Пульези. «Дариану и Джераду, моим главным достижением. Банально, но это правда» — Анжела Аккерман. Огромная благодарность всем, кто заходит на сайт Writers Helping Writers. Мы ценим вашу безграничную поддержку. А и Б.